И все же, рассудив, что осторожность никогда не бывает лишней, беглецы воспользовались веслами, чтобы бесшумно доплыть в лодке мальчишки до гидроплана. Феяс показал жестом, чтобы они поднимались в самолет. «Приезжать! Приезжать еще!» — сказал он, официально пожав каждому руку. Грей почувствовал себя обязанным дать ему маленькую премию за то, что он вытащил их из-под огня. Сунув руку в рюкзак, он порылся и достал золотую диадему принцессы Кокеджин. Широко раскрыв глаза, мальчишка принял сокровище обеими руками, но затем отстранил его. — Я не могу брать! — Грей взял диадему. — Это не за даром Я попрошу тебя кое-что сделать. Феяс вопросительно посмотрел на него. В крепости лежат два тела, два скелета. Под полом комнаты с крестами. Грей указал на крепость, затем на отдаленные холмы. — Отнеси их туда. Выкопай глубокую яму и похорони там. Вместе. Мальчишка улыбнулся. Не в силах определить, шутит ли Грей. «Обещаешь — Обещаешь? Фияс кивнул. — Я звать на помощь братья и дяди? Грей протянул ему золотой головной убор. — Диадема твоя. — Благодарю вас, сэр. пожав Грею руку, Фияс, С торжественностью благословение произнес «приезжать снова». Грей поднялся на борт самолета. Через несколько минут гидроплан поднялся в воздух, пролетел над бухтой и взял курс назад к международному аэропорту. Вернувшись на заднее кресло, Грей присоединился к Вигору. — Ты отдал мальчишки дядему принцессы? — спросил прилад провожая взглядом удаляющуюся лодку, за то, чтобы он похоронил Марка и Коттиджин. Вегор повернулся к нему. Но это была такая историческая находка. Марку и так сделал для истории достаточно. Его последним желанием было быть похороненным в мире и спокойствии вместе с той женщиной, которую он любил. Полагаю, мы перед ним в долгу. Кроме того, Деодема нам не нужна. Причурив глаз, егор пристально посмотрел на Грея, несомненно оценивая границы его щедрости. — Но ведь ты сам считал, что диадема может быть дополнительной наводкой, поэтому ты взял ее. Вдруг Прилар широко раскрыл глаза и повысил голос. — Боже милосердный! — Грей, ты раскрыл тайну ангельского письма? — Грей достал тетрадь. — Не совсем, но почти. — Каким образом? — Грей. Услышав их разговор, сайхан присоединился к ним, встав в проходе. Ковальский с любопытством обернулся и перевесился через спинку кресла. Грей начал свой рассказ. — Я решил загадку, отбросив все наши прежние предположения. Мы упрямо искали какой-то код, основанный на замене букв. — Да, подобно тому, как надпись в Ватикане гласила... Хагья. На мой взгляд это было сделано умышленно, чтобы направить всех по ложному следу. На самом деле, главная тайна обелиска не имеет никакого отношения к замене букв. «Докажи», — предложил Иссейхан, — «сейчас». Грей посмотрел на часы. «Осталось восемь минут. Мне еще осталось вскрыть часть загадки. Но начнем с трех ключей, расставленных в определенном порядке». Раскрыв тетрадь, Грей постучал пальцем по трём символам английского письма. Он продолжал. Поскольку код обелиска с самого начала был у всех на виду, ключи могли выполнять только одну функцию — указывать на то, как правильно читать код. У обелиска четыре страны, но с какой из них начать и в каком направлении читать? Пролистав тетрадь, Грей нашел страницу с копией надписи на обелиске, сделанной Сейхан. Для того, чтобы эти высеченные на золотых пластинах символы имели такое важное значение, они должны где-то встречаться на обелиске. И действительно, вот они, Грей обвел их кружком. Эта последовательность встречается только один раз. Она уникальна. И обратите внимание на то, как она переходит... С одной поверхности обелиска на соседнюю ключи четко указывают, откуда начинать читать и в каком направлении. Он добавил стрелку.